Глава 44. Трежа. День сегодняшний. Когда я узнала, к кому приезжал доктор Эминики, мое сердце чуть не разорвалось на части. Не зря же говорят, что в спину бьют те, от кого этого даже не ожидаешь. То есть, пока я считала ее своим другом, делилась с ней вкусненьким, таскала для нее воду, подтягивала в математике, а замена пыталась убить меня. Меня. Трежу. Божье сокровище. Это имя дала мне при рождении тетушка Джиуга. Меня, Анкили, как зовет меня мама, потому что я такая красивая, что не налюбуешься. Меня, Сакхару, так прозвал меня папа. Ведь все эти имена мои. А замена глядит на меня, я охвачена гневом. Столько людей любит меня. А вот Азамена, а значит, и её сестра, мать и отец преисполнены злобы ко мне. Но я все равно отказываюсь верить и позвала Абиагели сопроводить меня якобы в туалет. Абиагели не сделала мне ничего плохого, мне не за что ее ненавидеть, просто она была нужна как приманка. Я бы сказала о замене, что Абиагели отправилась в кусты сделать свои дела, мы бы пришли сюда, и я бы передала замену повелительнице костей. Но в душе я отказывалась верить, что это замена. У меня даже не было времени, чтобы все сделать по плану. Когда Азамена отправилась прямо к тому месту, где лежала Абеогели, только тогда я твердо поняла. Эта девочка — не человеческое существо. Неужели еще на наступительных экзаменах Азамена все знала про меня? Когда из озера на меня смотрели глаза, просвечивая меня насквозь, и когда меня всё исполосовали, даже тогда я не догадывалась, что таким образом Азамена пометила меня и ждала своего часа, чтобы съесть. Но нет ничего-то у нее не получится. Это я словно зерно выбирала души, решая какая сгодится, а какая нет. Это я имела дело не только с людьми, но и с духами. Кем бы ни являлась замена? вместе с повелительницей костей мы одолеем ее, ибо никто и ничто не помешает мне вернуть своего папу. Как вы со мной, так и я с вами? Господь поймет. Итак, я прошу обее гели сопроводить меня в заросле кустарника, Я обещаю ей сладости, и она соглашается.